тоже такой байроновский каин это мыслящий человек XIX столетия это французский плебей штурмующий бастилию это химик львазьев рывающийся в тайны природы это монгольфьер штурмующий небеса аэростатом это линза телескопа срывающая завесу небесных тайн и нигде не находящее место для золотого престола всевышнего Каин это разрушитель старых миров, это созидатель новой человеческой культуры, воцаряющейся буржуазии. Неудивительно, что на этого человека ополчилась вся система религиозных предрассудков мира. Выход в свет драматического томика Байрона вызвал такой же ураган преследований, такую же бурю газетных негодований, как национальные бедствия, наводнения или пожары, уничтожающие города. Издатель спешно просил автора смягчить некоторые речи Люцифера. Байрон ответил простым и очень деловитым языком, что предлагаемая новая редакция слов Люцифера, к сожалению, очень похожа на последнюю проповедь архиепископа Англиканской церкви Линкольна, и что если эту покорную и красивую речь вложить в уста вечного врага Божия, то это не будет соответствовать ни желанию Люцифера, ни желанию архиепископа. когда лорд Элден, тот самый, которому были посвящены стихи от кочах 1811 года, предшествовавшие выступлению Байрона в палате, от имени английского правительства лишил Байрона авторских прав. То есть фактически он привёл к тому, что издатель байроновских драм и всех последующих его произведений потерпел убытки. С формальной точки зрения правительственное распоряжение было нарушением закона, и поэтому издатель обратился в суд. Точный текст приговора гласит следующее. Протестантская религия есть основа всех законов Соединённого королевства, и следовательно, и законов об охране книжной торговли. Книга, предъявленная судиям, имеет целью не опровержение священного писания. а по сему ни автор, ни права издавшего не подпадают под защиту законов Соединённого королевства. Многие критики рассматривают следующее драматическое произведение Байрона Небо и земля как развитие идей, овладевших Байроном в период написания Манфреда. К этому есть основания, равно как есть основания объединять умозрительный и философский материал Манфреда Небо и земли и Каина целостную философскую трилогию, которая даже с точки зрения самого Байрона является скорее циклом драматических поэм, а не театральных драм, так как Байрон не выдержал конструктивной схемы классических канонов. Во всяком случае, небо и земля находятся в прямой связи с Каином, а главные действующие лица Анна и Аглебама являются дочерьми Каина и продолжательницами его революционного протеста. Проблема отношений между полами, проблема детской обречённости на страдания, проблема материнства, братской и супружеской любви, проблема размножения страдающего человечества и надвигающийся ужас потопа, как общий для всех людей момент, объединяющий их в гибели, вот фон и материал, на котором построена эта мистерия. И как следовало ожидать от писателя, До конца ведущего логическое построение одиночного бунта вывод трагедии говорит о силе гнетущей и покоряющей